а на закуску — то, о чем просил Джулиан. Консервированный ананас ломтиками, очень сладкий и сочный. — Как хорошо! — сказал Джулиан, вытягиваясь на траве под теплым солнышком. — Энн, ты просто замечательная хозяйка! — А теперь, Джордж, давай читай, что пишет тетя Фанни. Джордж развернула листок и разгладила его.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 Они уже летят в самолете в какую-нибудь страну, где их силой заставят выдать научные секреты. Хорошо, что ты уехала сегодня утром, потому что весь день папа мечется по дому, все время что-то бормочет и хлопает бедняга всеми дверьми. Когда ты будешь писать нам, пожалуйста, не упоминая пропавших, чтобы папа хоть немного успокоился, Он действительно очень расстроен и все время твердит, к чему мы придем. Хотя, по-моему, ему хорошо известно, что придем мы именно к тому, что нам готовят ученые. Желаю вам всем хорошо провести время и не забудь написать бабушке Джордж. Твоя любящая мама, тетя Фанни.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 У него был билет на самолет и все такое. Так что Джордж, хоть твой папа и доверяет ему, но, честно говоря, все это выглядит очень подозрительно. — А что пишут об этом в газете? — спросил Дик, разворачивая ее. — Да вот, послушайте. Исчезновение ученых. Установлено, что Джеффи Поттершем был платным агентом, одной недружественной страны и собирался присоединиться к Терри Кейну во время его зарубежной поездки. С тех пор о них ничего не известно, хотя есть сообщение, что их видели во многих местах за границей. «Все ясно», — сказал Джулиан. «Оба они изменники. Смотрите, вот их фотографии»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 что все время тыкался носом ей в щиколотку. Они решили доехать на автобусе до Тинкерсгрин и потом пройти до моря. Так можно было успеть туда и обратно до наступления темноты. Автобус уже стоял на углу, и они припустились бегом. До Тинкерсгрин было две мили, и вскоре они увидели поселочек, утопающий в зелени, с прудом, в котором плавали белые утки. — Купим мороженого, — предложил Дик, когда они подошли к бакалейной лавке, где на вывеске было нарисовано эскимо. — Нет, — твердо возразил Джулиан, — у нас только что был шикарный ленч. Подождем с мороженым до чая, иначе сегодня до моря мы не доберемся, если полдня будем сидеть за мороженым.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 когда к тебе относятся по-дружески. — Не то что эти неразговорчивые и грубые циркачи, — заметил Дик, и Джулиан согласно кивнул. Один из рыбаков подвел их к своей лодке и рассказал о снастях и прочем, о чем они уже знали, но и кое-что новое. Как хорошо было сидеть и слушать его неторопливые речи и глядеть в его ясные голубые глаза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 чтобы их увести куда-нибудь. Сами-то они не могут сдвинуться с места. Наступило молчание. Ребята просто не знали, что и подумать. Как могли? Два больших тяжелых фургона растаять в воздухе. — Смотрите! На траве следы! — сказал вдруг Дик. — Смотрите! Вон куда они поехали! Пойдем по следу!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 Что ж теперь будет?»